«Дай мне чаши для плавки, которые стоят на столе, а также мисочку с красным порошком. Да, кстати, захвати и соль». Джуселин ушел в свою спальню и вернулся с глиняным флакончиком. «Ну, а теперь?» — с любопытством спросила Элен. «Красный порошок — это жженая измельченная глина. Мы возьмем весь порошок и смешаем его с солью из этой чаши». Элен взяла порошок и взвесила его. С самого начала с весами у нее не очень-то ладилось. Для работы с ними требовались точность движений и умение считать. Но она понимала необходимость этого. Так что уже много недель каждую свободную минуту тренировалась. А теперь она нетерпеливо протянула Джесселину миску. Ювелир взял флакончик и налил в порошок желтоватую жидкость пока тот не пропитался ею полностью. «Моча?» — спросила Элен, улыбнувшись. Джоселин кивнул. «Нужно немного, иначе порошок слипнется. В позолоту тоже добавляется моча, но в нее не должна попасть приготовленная смесь». Джоселин поставил вторую миску на первую и заделал щель между ними глиной. «Итак, теперь это все нужно высушить» а затем поставить в печь для скрепления. Он поставил миски на четыре камня одинакового размера, установленные в очаге, и развел огонь. Из дыр верхней части очага, сделанной из камней и глины, пошел дым. Огонь должен гореть целый день и целую ночь. Чтобы золото не расплавилось, нужно поддерживать равномерный огонь под сосудами объяснил Джуселин, закончив приготовление. «Ну а что мы будем делать теперь?» Элен по-прежнему сгорала от любопытства. «О, у нас очень много дел. Пока будет готово золото. Сначала мы сделаем из латуни щетку, которую будем полировать по золоту». Джуселин взглянул на шкаф, но тут заметил, что начали сгущаться сумерки. «Да уже поздно!» Элен стояла перед Джоселином. «Мы продолжим завтра». Он вдохнул ноздрями ее запах. «Мне...» — начал было он. «Да?» «Мне нравится работать с тобой, Элен. Мне тоже нравится работать с вами, мастер». Джоселин заметил, что ее голос был нежным, как у увлюбленный. «Пожалуйста, называй меня Джоселином». Он не видел, кивнула ли она. «Хорошо?» «Да». «Спокойной ночи, Элен. До завтра». Голос Джоселина чуть заметно дрожал. «Спокойной ночи, Джоселин». Когда Элен на следующее утро пришла в мастерскую, Джоселин как раз ворошил поленья в печи. «Вы выглядите усталым», — сказала она. «Нужно было следить за очагом», — Джоселин улыбнулся. Элен уже не в первый раз заметила, что от его улыбки у нее в груди разливается тепло, и от этих мыслей она покраснела. — Просто расскажите мне, как готовить латунные щетки? Я сама позабочусь об этом, да и прослежу за очагом. А вы немного поспите. Договорились? Джоселин кивнул и объяснил Элен, что ей нужно делать. — Ну ты же знаешь, где свинец, верно? — Конечно, Джоселин, ложитесь. — Я вас разбужу, когда золото будет готово». «Хорошо. Я прилягу тут в углу и отдохну. Если у тебя будут вопросы, разбуди меня».